Заболевания сердечно-сосудистой системы. В настоящее время во всем мире изменилась структура смертности от заболеваний. Если раньше среди причин смертности на первом месте стояли инфекционные болезни, то сейчас пальма первенства принадлежит заболеваниям сердечно-сосудистой системы, что дало повод медикам говорить об эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, ССЗ, в мире, особенно в развитых странах. В структуре смертности населения России эти заболевания занимают 56,6%, что значительно превышает этот показатель в развитых странах. Более того, смертность от ССЗ среди трудоспособного населения достигает 38%, среди мужчин 37,7%, Среди женщин 40,1%. Среди причин этого печального обстоятельства следует назвать повышенный стрессовый уровень современной жизни, вызывающий чрезмерное нервное напряжение, нарушение липидного обмена, приводящее к развитию атеросклероза, поражающее действие на сердце некоторых микробов, стриптококи, стафилококи, энтерококи, а также врожденные пороки сердца. В нашей стране вопросы долголетия касаются в основном женщин. и для кого не секрет, что женщины переживают своих ровесников-мужчин на 12-20 лет. Среди наших современниц нередко встречаются представительницы слабого пола, перешагнувшие 90-летний, а некоторые и рубеж. Но последние годы, десятилетия жизни, им приходится проводить вдовами – так как средняя продолжительность жизни российских мужчин, хотя и несколько повысилась, составляет 62 года. А потому уделим несколько строк персональным мужчинам, отсутствие которых лишает жизнь полноты, радостного ожидания и опоры на крепкое дружеское плечо. Средняя продолжительность жизни мужчин в Японии 78 – 78,7 года во Франции 77,7 года, в Германии 76 лет, в России 62 года. Теперь сравним смертность мужчин в разных странах от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч человек в год. Япония – 212, Франция – 330, Швеция – 576, Финляндия – 837, Россия, 1343. Что за мор напал на наших мужчин, обрекающих нас женщин, на одинокое безрадостное существование с молодых лет? Конечно, нельзя сбросить со счета русскую народную забаву, злоупотребление алкоголем и примкнувшие к нему увлечение курением и наркотиками, многочисленные несчастные случаи, причиной которых является все то же пьянство но эти статистические данные свидетельствуют о неблагополучной для российских мужчин обстановке по сердечно-сосудистым заболеваниям. Они благополучие это создано нашими же собственными руками. Плохая экология, бешеный ритм жизни, снижение качества медицинских услуг и неправильное питание, малоподвижный образ жизни и традиционная стопка, стакан за обедом и ужином, с не менее традиционной сигареты. Многие наши соотечественники начинают день с принятия на грудь. Прямо под Авлатову. Утром выпил, день свободен. Какое же сердце выдержит такое напряжение? Поэтому, дорогие подруги, отряхнем от пыли забытый лозунг семидесятых: Берегите мужчин и по-настоящему станем заботиться о здоровье наших спутников жизни. Наша с вами задача состоит в том, чтобы обеспечить семью правильным питанием, создать в доме психологический комфорт, известно, что семейные неурядицы укорачивают жизнь, заставить мужей вести активный образ жизни и расстаться с вредными привычками. Создавая условия для увеличения продолжительности жизни своего персонального мужчины, мы заботимся также о своем благополучии в старости, И улучшаем демографические показатели в стране. Кроме этих причин существует ряд факторов, способствующих развитию заболеваний данного профиля, о которых необходимо знать и по возможности избегать их действия на организм. Наследственная предрасположенность, неправильный образ жизни, алкоголь, курение, несоблюдение режима труда и отдыха, малоподвижный образ жизни, Неправильное питание, злоупотребление животными жирами, простыми углеводами, солью, нарушение жирового обмена, ожирение, изменение функционирования эндокринной системы, климакс, заболевания других органов и систем, бронхиальная астма, сахарный диабет, гломерулонефрит и так далее. Вредные факторы на производстве. Статистика заболеваемости и смертности от ССЗ красноречиво свидетельствует о том, что здоровье и жизнь человека в наше время находятся под прицелом сердечно-сосудистой патологии. Длительное время проявления этой патологии могут быть скрыты, поэтому осуществлять профилактические мероприятия следует, не дожидаясь появления первых симптомов. Мнение врачей и ученых однозначно, Единственный выход из этой серьезной эпидемиологической ситуации – профилактика и ранняя диагностика.